3. Ричард находился у себя в кабинете. Он ни на секунду не сомкнул глаз за всю ночь. Когда раздался стук в дверь, он никак не отреагировал. Это был Артур, и, не дождавшись ответа, он зашел и пересек комнату. Присев за стол, он первым делом задал вопрос. «Диана в порядке?» Она выпила чаю с травами и заснула. Ответил Ричард. «Хорошо, бедная девочка. В ее положении пережить такое, я надеюсь, с ребенком все в порядке». «А как там Марк?» Артур помнил о просьбе молодого человека никому не говорить про тайную комнату в башне и о том, что его мать жива и все это время находилась там. «Нормально». «Прекрасно. Что касается Дианы...» Вечером вызовем врача. Он осмотрит ее, но я тоже надеюсь, что все обошлось. Артур, почему ты раньше мне ничего не сказал? А ты стал бы меня слушать? Тогда в лесу, когда мы обнаружили тело парня, я тебе дал понять, что, скорее всего, ты окажешься не готов к жестокой правде. А вот, пожалуйста. Твоя дочь наняла банду разбойников и покушалась на беременную девушку. Все обошлось, и это главное. А если бы не обошлось, тогда что? Артур, успокойся. С Дианой и Марком все в порядке. Эти твари убили Бартона. Может быть, назовешь это минимальной потерей? Крикнул советник. Или мы отделались легким испугом. Нет. Мне искренне жаль, что так случилось. Ты же знаешь, Бартон был членом нашей семьи. Эти люди действовали по приказу твоей дочери. Артур ударил кулаком по столу. Придержи свои эмоции при себе. Она мстит мне за Элеонору. Это же очевидно. Кристина лишилась матери. И узнав о том, что Алан велел казнить ее, она задушила его подушкой. Отношение к Диане тоже понятно. Из-за отказа Марка она возненавидела ее. «Да плевать мне, за кого эта безумная и обиженная девушка мстит. Она перешла все границы дозволенного. Вот скажи мне, Ричард, если бы она на твоих глазах убила Марка или же Диану, что тогда? Ты сказал бы, что она твоя дочь, и не можешь ей причинить вред». «Ты утрируешь, и даже слишком!» — в ответ крикнул мужчина. «Я не дам в обиду сына и невестку Елены». Несколько часов назад ты даже не знал, что их могли убить. Теперь вот знаешь, и какое твое распоряжение? Артур, чего ты хочешь от меня? Что изменится, если я отдам приказ наказать свою дочь? Если она умрет, тебе станет легче? Будь на твоем месте Елена, и узнай она, что может второй раз потерять сына из-за Кристины, она бы закрыла глаза на то, что эта девушка твоя дочь». Она лично бы убила ее, вне всяких сомнений. Насколько мне известно, она была близка к тому. Полагаю, ты знаешь о ее дружбе с Мартином грэем Да. Она, как любящая мать, ради защиты сына, пошла на отчаянный поступок и наняла этого опасного человека. Я слышу в твоем голосе нотки гордости. Именно так. Елена по статусу намного выше, чем какой-то там наемник. Но она пошла за помощью к бандиту, а не к нам. «А ты не догадываешься, почему?» — усмехнулся Артур. «Она знала, что ты закроешь глаза на тот факт, что Кристина заказала убийство Марка, прибегнув за помощью к ведьме. Насколько мне известно, она, это несчастная Сара, мертва. Да, а Марк жив и здоров». И всех своих врагов переживет. Я видел этого парня сегодня ночью. Он способен защитить свою семью. Я горжусь им. Это хорошо. Ладно, нам нужно всем отдохнуть и перевести дух. Что касается Розы, я обещаю подумать насчет нее. Да, только смотри, чтобы за время твоих раздумий она не предприняла очередную попытку избавиться от Дианы. А они, на секундочку, в одном замке сейчас. Артур встал из-за стола и направился к выходу, не сказав больше ни слова.